Глава одиннадцатая. Чмокнув Пьетеру в щеку на прощание и заперев за ним дверь, Хюльда вернулась в гостиную и села в свое любимое кресло. Мысли роились в голове, и она знала, что даже если уляжется в постель прямо сейчас, темнота их не разгонит и в покое они ее не оставят. Слишком уж их было много, и одна тревожнее другой. Погибшая русская девушка занимала ее ум больше всего остального, хотя Хюльда и пыталась на время забыть о ней, пока они с Пьетером пили вино. Кстати, о вине. В бутылке его оставалось еще немного. Не пропадать же добру. Хюльда потянулась за бутылкой и вылила остатки вина в свой бокал. Итак, Елена. И как только Хюльда подумала о ней, она вновь вспомнила об обстоятельствах, при которых материалы дела о гибели девушки оказались на ее столе. Вообще-то Хюльде сегодня указали на дверь. Ее отправили в утиль, как какой-то ненужный хлам. Потом она подумала о Пьетюре. Размышления о нем тоже были не из легких. Не слишком ли большие надежды она возлагала на их совместные перспективы? Они с Пьетюром прекрасно провели вечер, но теперь стоял вопрос о том, каким будет следующий шаг. Проще всего было бы, конечно, повременить или даже дать задний ход, но тогда есть риск, что эта дверь захлопнется окончательно и бесповоротно, и Пьетюр будет для нее потерян. А сколько еще шансов подарит ей судьба? Погруженная в свои мысли, Хюльда, рассеянно глядя в бокал с вином, время от времени подносила его к губам и делала небольшой глоток. Из темных уголков ее памяти выплыли образы, о которых она не хотела бы сейчас думать, и которые не оставляли ее никогда. Йоун и их дочь. В конце концов, Хюльда почувствовала, что веки ее смыкаются. Усталости накопилось достаточно для того, чтобы уснуть, едва коснувшись головой подушки и не подвергаясь излишним пыткам со стороны своих внутренних демонов. В кои-то веки Хюльда отключила будильник, что стоял на ее прикроватном столике. Этот будильник вот уже много лет поднимал ее с постели ровно в шесть утра каждого буднего дня, за редкими исключениями. И вот пришла пора ему отдохнуть вместе с Хюльдой. Более того, особо не задумываясь, она даже решила отключить звук мобильного телефона, чего до сих пор практически никогда не делала. Работа требовала, чтобы Хюльда была на связи 24 часа в сутки. А как же иначе? Нередко полицейские расследования были настолько запутаны, что в привычные рамки рабочего времени просто не укладывались. Хюльда опустила веки и стала погружаться в царство снов. где ее, возможно, ждала Елена.